Это был Восток, самый настоящий, будто сошедший со старинной литографии. На деревянном помосте крошечной чайной возле закопченных самоваров чинно потягивали кяхта-чай-бухарцы в каракульчевых попахах с суконной тульей. Здесь же сидел и мерно двигал челюстями перс, судя по мутному взгляду, живал гашиш. Прохожие были в шальварах и подпоясанных архалуках, многие в черкесках и при кинжалах. Черными, замотанными в платки тенями, семенили женщины, вышли на широкий перекресток, и Фандорин остановился, чтобы получше оглядеть живописную картину, разобраться в гуле разномастных голосов. — Майданы всегда такой, — сказал Гасым, горделиво обводя рукой толпу. — Что хочешь, все есть. Хебабчи есть, халвачи есть, хочешь пить — селеб есть, гадальщик есть. Хочешь свою судьба знать? Нет, спасибо. И раз Петрович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 По крайней мере, не стонет, значит, ему не больно. Во дворе завопили играющие мальчишки, и Рас Петрович встал прикрыть окно. Так, теперь дерево. Чтобы такое полезное записать. Да вот хоть тюркские слова, которые слышал сегодня на улице и постарался запомнить, пригодятся. Салам алейкум, мохтарем джанаб, вежливое приветствие. Аллах рузевив версин, тоже что-то благожелательное.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 Фандорин окончательно проснулся, поупражнялся в бесшумной ходьбе. Ему удалось пройти по темному коридору мимо очередного ходока, так что тот его не заметил. Все-таки странно, как это гасы может жить, будто в проходном дворе? Таскаются все, кому не лень. На Востоке совсем иные представления о приватности. Потом Эраст Петрович подкрепился остатками обильной трапезы. Сидел в папахе, как было велено, хотя заходящее солнце изрядно натопило комнату.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 «Мой дача, твой дача. У Терракопов в Мордоке на большой даче есть, а этот маленький. Таракопов туда после театра, после казино ездила, возила...» Очень четко выговорил Гасым грубое русское слово, которым обозначают женщин нескромного поведения. «И раз Петрович все не мог взять в толк, они что, с одноруким друзья?» «Зачем друзья?» Хачатур у Таракопов сын взял. Сказал, хочешь сын назад, подарок давай, а то жить негде». Теракопов сказал, большой дачи не бери, маленький возьми. Хачатур взял. Шубаны от Баку близко, хорошо. П Погоди, я не понимаю. Если известно, что банда анархистов захватила дачу нефтепромышленника, почему полиция их не арестует? Теперь не понял уже Гасым. Зачем арестуют? Терокопов полиция не просила, деньги не давала. Чтобы банда Хачатур брать, надо полиции очень много деньги давать. Полиция не дурак бесплатно Хачатур ловить. У Хачатора его люди-маузеры. А еще там лев в Гочи поправился, львы, два. Зубы вот такой. Он разинул рот, обнажив крупные белые зубы. Здесь Фандорин совсем запутался. Какие еще львы? О чем ты? Львы, которые. Рр! Гасым очень убедительно, изобразил львиное рычание. Хачатор раньше цирк работала, как от дрессировщик, да? Анархист потом стало, потому что анархист жить веселее и деньги больше.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 Понятно, — перебил Фандорин, не любивший бранных слов, — а поподробнее. Можешь нарисовать или объяснить расположение комнат? Гочи сыпал с прямоугольного медного подноса сладости и орехи. Сюда смотри. Вот этот дом, да? Палец гулко постучал по подносу. В это время на пороге появился очередной проситель. Оборванец в косматой шапке, надвинутой на глаза, застыл в почтительной позе, дожидаясь, когда на него обратят внимание.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 Гасым положил поперек подноса длинную грузинскую черчхелу. — Там еще этот, как его, коридор есть, так маленький. — Здесь в спальне хачатур спит. На левую половину подноса легла крупная урючина. Тут остальные спят. Четыре изюминки легли на правую половину. — Зачем морщины на лоб? Почему молчишь? — Думаю. — Твой план плохой. Нужен другой. Эрас Петрович достал листок бумаги и карандаш,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 Прислушался к морали Жгезетц, не возмутится ли, нравственный закон молчал, с большим удовольствием.